Владимир л е ч у т и н Слово о бессловесных. Разговор о русском языке больной и тревожный для всякого совестливого человека, и конца края ему не будет, пока земля наша озабочена будущим и хочет радостно жить. Особенно нынче, когда грустно и тревожно в России, когда много развелось пустословие, с к в е р н о с л о в и я и з л о с л о в и я когда русскому человеку выставлены на пути всякие препоны и рогатки, когда русским называться стыдно, укорливо, словно бы великий народ и не выненчил огромное студное пространство, поистратив силы и з д о р о в ь я Конечно, не хлебом единым жив человек. Хлеб приходит и уходит, как и всякий злак в свой черед, чтобы, умерев, родиться вновь. Но добрая, совестная, учительная книга остается надолго, от нее кормится наш всеобщий дух. Кстати, и з ж и т е н н ы м караваем не так все просто. Он не только насыщает утробу, но поновляет кровь, вместе с тем и душу, и невольно участвует в создании слова. Сейчас мы все охотники до м я к о н ь к о г о и тепленького, ну и слава Богу, значит т о ж е л и Но ведь в годы придавние нашими предками было сказано остережение: да не едим хлеба горячего и гораздо мягкого, но пусть переночует, ибо от него многие стомаховые животные болезни приключаются. Вот и к книжке мы постепенно привыкаем мягкой, к книжке милорда глупого, ч т о употребить без душевного труда. и умственного напряга? А если душа заболеет? Да кто ее видал, душу твою, возразят мне. Да и пустое знать все это. Из мрака пришло во мрак и канет. А по мне, добрая книга, это как житная ковришка, присыпанная маком. Иной слижет семя, захмелясь слегка. А от темного, как мать земля, Ячменного мякиша и отступится, Не уразумев, что откусишь-то его мало, А жуешь долго, сытно и маятно. Но вот охоты-то и нет на маяту, Да и нужды вроде такой, Когда лотки заполнены мяконьким. А ты потерпи, сердешный, потерпи, Вот тогда и ощутишь Весь сытный, надежный дух хлеба, ставящего жилы. И не хотелось бы, да сравнял и сравнил хлеб с книгою, утробная с духовным, ибо одно без другого не живет. Душа тоже постоянно духовной ествы просит и без нее тоскует, упадает в морок и печаль. Мы не знаем, как создается и живет мысль, как выглядит она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 Бывает благостное, слово такое спокой приносит и радость, Бранное, возвышенное, вольное, вопленое, разумляющее, глумливое, гневливое, Громом разразят тебя небеса, Доброе, доброе слово вовремя сказанное свое возьмет, Докучливое и доносное, с а м о е п о г а н о е слова с доносом, а за в с ё они поощрялись и прижились, жалобная и жалостная, журливая и заботливая, заговорная и заманная, клятвенная и книжная, красивы книжные слова, а все стариковские больше к правде тянут, как припечатают, либо молотом ударяют, ласкотная и любовная, лживая и напутственная, наставительное и обличительное, облыжное и обманное, одобряющее за правду с той горой и ободряющее, осуждающее и охальное, грубое, ругательное, поносное, песенное и похоронное, прекословное, приветное, приглашающее, притворное, провожальное, просительное, прощальная, пугающая, разговорная, расстанная, ругательная, сердешная, сквернословная, сплетенная, супротивная, тайная, торжественная, уговорная, угодливая, угрозная, утешная. Ксения г е м п «Сказ о Беломорье». Даже по этому перечислению в и д н о как глубоко и емко законсервированы в слове все переливы, интонации, качества и свойства русской души, связанной с Богом. В давние годы говорили одним языком и царь, и смерть. Только на письме в особости стояли, не прислоняясь к быту, языки высокого, так сказать, штиля, старославянской и церковной. не то чтобы сложные и непосильные для русских низов, просто лишние в обыденной жизни, ибо поп или тот же монастырский старец-переписчик были зачастую из крестьянской гущи, но о хватившие г р о м о т ё ш к и После Петра дворянство, получив вольности, закрепило за собою и особый язык, мутный и скрученный. о ф р а н ц у ж е н н ы й и о немеченной, почти л и ш е н н ы й национальных черт, потому на нем и не говорили, а изъяснялись. Пушкин решительно поднял затворы нарочитой плотины и впустил в затхлый пруд чистые воды народной речи. Но неистовые ревнители, сторонники герметичности языка, после революции 17-го снова перекрыли шлюзы, поделили его на литературный разговорный, язык верха и низа, привилегированной знати и язык мужицкий, пахнущий дегтем и чунями. Но язык, как бы ни ковали его в юзы, не спит на палатях и не дремлет на конике под образами, но кипит, как вода в родниковом ключе. крутит, как струя в речном омуте, опускаясь на дно, вроде бы умирая, и вновь п о д н и м а я с ь под солнце? Отчего так необоримо в народе движение к живому слову? Откуда в человеке живет неискоренимая страсть к украшательству речи? Нет бы стремиться к простоте, достичь той краткости, когда, казалось бы, хватает одного коренного слова, чтобы выразить чувство. Некоторые критики – и призывают к этой краткости, видя в ней будущее. Но ведь иная простота, хуже воровства, и подпоркой подобному мнению развелось нынче множество подельщиков литературы, кого раньше и на порог союза писателей не пускали. А они нынче балом правят, да еще пыщатся, через губу разговаривают с именитым в прошлом писателем. «Где старый ты огрызок?» Твое время минуло, не суетись под ногами со своей художественной стрепнею. У подобных подмастерьев выпала из книг живая жизнь, а значит выпало и живое слово. Это что, подобные письмоводители станут охранять русское слово? Да они как мыши обгадят его, повыгрызут со всех сторон, да и пересмешничая... переменят на латынский. Украшение жизни вообще свойство русского человека. Он не хочет прозябать скудости чувств. Его земляная натура, его биологические привычки продления рода постоянно натыкаются на препятствие духа, живой его души, неумираемой и бунтующей. И не случайно ведь косье в землю, а душа в небеса. Извечный конфликт, противоборство красоты и пользы, но именно деревенщина достиг гармонии, высшего равновесия, найдя пользу красоты и красоту пользы. Он не сыскал закона правды, домогаясь и размышляя над ним, но отыскал пользу, полезность, необходимость красоты. Крестьянин творил красоту по сердечному желанию. Он дышал ею, как воздухом зачастую, и не понимая значения слова «красота». Хорошо и все тут. Отсюда и нежелание его говорить в простоте. Постоянное украшательство речи. Отсюда в такой цене баюнки и сказочники. Отсюда в такой части мастерица «красно сказать и жалостно выпить». Отсюда такое богатство песенное и былинное, более двухсот томов. Все оно изошло из сердечной жажды испить из святого родника. Я знавал женщин, которые говорили лишь присловьями, немало не понуждая себя, не насилуя придумкою. «Красно украшенное слово» — это сердечный праздник. Много ли в городском обиходе понятий слова лед? Ну, два-три, и голова наша споткнется. Ведь так легко обойтись этим запасом. Но только у Белого моря подобных родственных слов более п я т и а по всей Руси Великой станет и далеко за сто. Для ветра в поморье нашлось у народа сто пятьдесят сравнений, для снега, 65 образов но увы большинство этих слов упрятано суровыми охранителями языка в убогое диалектное стоило значит живет в русском человеке неясное томление усложнять богатить язык сам народ добивается в своей речи той эссенциозности за которую критика частенько хулит писателя считая это недостатком литературного письма где слишком кудревато, непонятно, надо в словарь лезть. Народ бежит от словесной простоты, видя в ней сокрушение душе, тайную проказу, душевную погибель, ту сердечную немоту, когда победу торжествует самое низкое, казарменное, нищее слово, что и видим на нашем телевидении под павшим под власть образованца и ростовщика». Эх, пальнуть бы президенту из кремлевской царь пушки, И сразу бы снялось воронье, Заполошно Грая, Смаково-Крестов И Останкинской иглы, Да знать пушка-то заржавела, Иль порох окончательно п о д м о к Язык — народ, слово его душа. Душа писателя переливается в его строку. Письмо и душа. два сообщающихся сосуда. Чем полнее душа, тем полнокровнее слово. От простого к сложному путь всякого мастера, но не наоборот, как пытаются нас уверить казенные хранители языка. Истоки наших творческих желаний, как и сам характер, надо искать в исторических корнях. Так и строй нашего письма имеет сугубо национальную историческую основу и не подлежит переделке.